Глава вторая То, как это жило в нем теперь, не называлось воспоминанием. Это просто было. Было всегда, даже во сне. Стук в груди, который Матвей чувствовал физически, как стук сердца, как раз и начался в то утро, когда его группа взяла курьеров с большим грузом героина при переправке через пянш. Этот-то раздражающий стук и не давал Матвею Ермолову жить так, словно впереди у него вечность. Прекрасная в своей неосмысленности вечность была позади, а то, что он видел впереди, должно было иметь смысл, притом такой смысл, который не нуждался бы в пафосных словах но чувствовался бы настолько ясно, чтобы заглушить этот мучительный стук. Такой вот смысл должна была иметь его жизнь, но такого смысла она не имела, и это не давало смотреть стриптиз в ночном клубе, спать в своей кровати и любить красивую постороннюю женщину, которая жила с ним под одной крышей. Единственное, чему научился Матвей за полгода, прошедшие после армии, некоторое время не обращать внимания на этот назойливый метрономный отсчет в груди. Надолго такой фокус, правда, не удавался, но на какие-нибудь несколько часов... Часы эти следовало использовать рационально, и Матвей использовал. продал BMW, потому что кончились деньги. Сейчас вот шел в офис депутата Корочкина, потому что невозможно же было бесконечно жить на деньги, выручаемые от продажи вещей, которые прежде казались ему нужными, а теперь необязательными. Чтобы продать что-нибудь ненужное, надо сначала купить что-нибудь ненужное. Он улыбнулся, вспомнив эти слова из мультфильма про кота Матроскина. Работа у депутата Корочкина была как раз тем ненужным, что ему сейчас следовало приобрести, особо не разбираясь зачем. Офис располагался там же, где и три года назад, в Вознесенском переулке, укромно начинавшемся от Тверской, прямо за углом мэрии. Это был не депутатский офис Корочкина, а гнездышко его бизнеса. Формально никакой бизнес депутату, конечно, не принадлежал, но о формальностях в денежных делах никто особо не заботился. Это Матвей понял еще в те времена, когда работал у Корочкина помощником, и тот поручал ему управление своими подмосковными заводами, заметив при этом. Ты, матюха, конечно, пацан еще зеленый, но голова у тебя варит. А главное, страха перед жизнью нету. Типа, с одной стороны так, а с другой сяк, ну и всякие там ваши сопли интеллигентские. А что, молодой, ничего. Раньше сядешь, раньше выйдешь, — хохотнул он. Я сам по бизнесу раскрутился, как только с армией пришел, тоже сопляком был. Сейчас время такое, некогда клювом щелкать в университетах. Конечно, неприятно было сообщать маме, что его отчислили из МГУ за полгода до окончания пятого курса за незданные сессии и хроническое непосещение занятий. Но Матвей еще в 14 лет понял, что мама готова к самым неожиданным виражам их семейной биографии — И ведет себя нестандартно в таких ситуациях, в которых любая другая женщина повела бы себя абсолютно предсказуемо. Мама была не любая другая, она была единственная, в этом Матвей не сомневался. Но не было в его жизни ни одной ситуации, в которой он действовал бы с оглядкой на маму. Ну, а оглядываться на мнение отца было бы и вовсе странно. Отец жил так, как считал нужным сам, и никогда не требовал, чтобы сын жил иначе. Даже когда Матвей был маленький, не требовал, а потом, когда сам перевернул и переменил всю их жизнь, тем более. Матвей получил пропуск, прошел через рамку контроля и по галерее со стеклянным потолком направился к лифту. Офис Корочкина находился в самом престижном бизнес-центре Москвы. Все здесь было рассчитано на то, чтобы потрясти неподготовленное воображение. Можно было удивиться, что за три года он не отвык от спецэффектов, вроде стеклянного потолка и зимнего сада с экзотическими растениями, Но Матвей не удивился. Ничто из происходившего с ним в жизни не казалось ему небывшим. В комнате отдыха рядом с Корочкинским кабинетом шла гулянка. Удивляться этому тоже не приходилось, несмотря на то, что время было предполуденное. Депутат считал, что работа нужна для жизни, а не наоборот. — Здорово, Матвей Сергеевич! — Корочкин схватился за низкий столик и попытался встать навстречу Матвею, но это ему не удалось. Звякнули стаканы, упала на пол бутылка. — Ну так с прибытием тебя, в смысле с отбытием, — срока уточнил он. — А меня, видишь, на второй срок избрали, не армейские, как понятно. «Садись, гостем будешь или как?» Сквозь пьяный самодовольный туман в его глазах проступил цепкий интерес. Матвей раньше знал, что Корочкин редко расслабляется во время пьянки настолько, чтобы не контролировать ситуацию. «Значит, за три года и это не изменилось» так же, как респектабельно зимнего сада в прозрачной галерее. — Как карта ляжет, — сказал он, садясь на кожаный диван. — Как сдашь, так и ляжет, — усмехнулся депутат. — Савельич, водочки налей, матюхи, или ты все так же по спорту ударяешь? Корочкин никогда не спаивал своего самого молодого помощника, ценил не то что не пьющих а хотя бы незапойных людей, которые в его окружении были наперечет. Матвею даже не приходилось ссылаться на занятия спортом. — С избранием тебя! — Матвей поднял стакан, качнул его, изображая тост, и выпил. — Изменился ты с пьяной готовностью. В меру подкровенничать заметил Корочкин. И, не дождавшись от Матвея вопроса, в чем именно он изменился, объяснил. Глаза как ледяшки. Что интереса-то жизни поубавилось? Ну и правильно. Чего до старости в пацанах ходить? А я тебе рад. Хоть мы с тобой и не друзьями расстались, помнишь? Помню. А ты забудь. Кто старое помянет, тому глаз вон. А кто забудет, тому оба долой. Сам же говорил, усмехнувшись, напомнил Матвей. Как знаешь. Ну, а мозги-то не растерял, пока с Мухтаром по границе шастал? Ответно усмехнулся депутат. Или ты теперь только из автомата молодец, короткими, от живота? Так нет проблем, охранником возьму. «Овломаешься, Гриша!» Матвей произнес это спокойным тоном. Меньше всего он был озабочен самоутверждением, слишком хорошо знал своего бывшего работодателя. Корочкин обожал то, что сам же называл дешевыми понтами, но при этом знал им цену, то есть прекрасно сознавал их дешевизну. «Ну ладно, ладно». — примирительно сказал депутат. — Для тебя и серьезные дела найдутся. Я тут пару заводиков новых прикупил. Один по редкоземельным металлам, — похвастался он. — Есть чем порулить. Аккуратненько так с головой. Не нажить бы геморроя. Сырье типа стратегическое. Ты как насчет поруководить, не забыл, что к чему. К удивлению Матвея в голосе Корочкина на мгновение послышалась заискивающая нотка. — Да, Григорий Петрович, — подумал Матвей, — не сильно ты за три года поднялся. Правильнее было бы сказать, что за три года Корочкин так и не нашел нужного количества людей, которым мог бы доверить ответственное дело. Впрочем, Матвей ничего не стал об этом говорить. «Ты подумай, подумай», — торопливо добавил Корочкин. «Понятно, такие дела с кондачка не решаются, но ты же меня знаешь, матюха. Уж кого-кого, а тебя не обижу, если, конечно, я в тебе и теперь не ошибаюсь». Он бросил на Матвея уже не заискивающий, а обычный свой пьяный и цепкий взгляд. «Подумаю» кивнул Матвей. Думать было, собственно, не о чем. Он шел к депутату, примерно представляя, что тот ему предложит. Никаких сюрпризов не ожидал и не получил. Все было понятно и надежно, как и прежде. Конечно, в той степени, в какой вообще могло быть что-нибудь надежное в этой стране и в это время. Но Матвей ведь и не предполагал, что Корочкин предложит ему переехать в Швейцарию. Во всяком случае, оставаться здесь сегодня было уже незачем. Можно не сомневаться, что празднование продлится как минимум до вечера, а самые стойкие соратники догуляют и до утра. Правда, Корочкинский помощник Лёшенька Магутин уже спал, свернувшись калачиком в углу дивана. Но вообще эта депутатская команда была крепка на выпивку. А пассивного гомосексуалиста лёшеньку Корочкин держал при себе только из-за его умения красиво составлять официальные бумаги. Венцом этого умения был проект закона о многоженстве, внесенный Корочкиным в Госдуму три года назад и привлекший к нему внимание всей мировой прессы. Короче, матюха, послезавтра звони, подтверждая Матвееву догадку о сроках гульбы, сказал на прощание Корочкин. Надеюсь, оклеваемся, а то третий день гудим, скоро и потрудиться пора. Идти по Тверской улице пешком было непривычно. Конечно, она изменилась за три года, но изменилась разве что появлением новых магазинов и кафешек, а дело было совсем не в них. Здесь он вырос. Рядом на Малой Дмитровке был родительский дом. А потому, несмотря на любые новые кафешки, Матвей знал здешнюю московскую местность, как знал себя, если не лучше. Дело было в том, что гулял он здесь только в детстве. А потом, сразу после школы, жизнь закрутила его, завела всеми своими бурными импульсами. Гулять просто так стало некогда, да и неохота и без прогулок было чем заняться, даже времени не хватало на все занятия, которыми так манила его многообразная жизнь. А теперь в его жизни никакого многообразия не было, и занятий в ней никаких не было. И потому, когда Матвей шел по Тверской, ему казалось, что он идет по сплошным воспоминаниям, Он отгонял от себя воспоминания с какой-то непривычной опаской. Вдруг полезут те, которых совсем уж не хочется. Но воспоминания все-таки наплывали на него, и единственное, что он мог сделать, выбрать те из них, которые были связаны только с событиями и больше ни с чем. Встреча с Корочкиным была как раз просто событием. Она совсем не задевала душу, лишь обозначала какой-то этап его жизни. Значительный, впрочем, этап. Матвей добрался до Москвы часам к двум ночи и добрался таким усталым, грязным, небритым и самому себе физически неприятным, что решил ехать прямо домой. Постоит тачка до утра под окном, ничего с ней не сделается, решил он. Конечно, оставлять во дворе чужой Мерседес, да еще с транзитными номерами, было не совсем правильно. Но ехать на коширку к заказчику ночью с дороги, которая в этот раз оказалась к тому же чересчур нервной, было очень уж неохота. Поэтому Матвей понадеялся на мультилок припарковал мэрс на ярко освещенном пятачке двора и, закрыв его на этот надежный замок, торопливо пошел к своему подъезду, предвкушая, как плюхнется в ванну и будет долго отмокать в приятно потрескивающей пене всё что могло бы задержать его на пути к этой незамысловатой, но долгожданной радости, Матвей не собирался принимать во внимание. Поэтому, краем глаза, заметив какое-то мельтешение метрах в пятидесяти от подъезда, рядом с мусорными контейнерами, он только ускорил шаг. Но вдруг мельтешение озвучилось. Из-за контейнеров донеслись глухие удары, стон и отрывистый сразу захлебнувшийся вскрик. «Твою мать!» — выругался про себя Матвей, — «и хрена мне это природное любопытство?» Но бороться с собственной природой было бы глупо, и он направил свой ускоренный шаг в сторону помойки. Ничего неожиданного он там не увидел. Один мужик, скорчившись и не подавая признаков жизни, лежал на земле, а двое других тупо пинали его ногами. Никого из них Матвей в темноте особо не разглядел. Да если бы и разглядел, то вряд ли это что-то ему дало бы. Он переехал из родительской квартиры сюда, на Ломоносовский проспект, недавно, и соседей почти не знал. Единственное, что он сразу понял, что пинающие мужики — не мужики даже, а просто пацаны. Для лежащего на земле возраст, похоже, уже не имел значения. но ну, спросил Матвей, заметным жестом засовывая руку за пазуху. Пацаны как по команде обернулись к нему. «Чего ну?» — тяжело дыша, видно, утомился. Трудясь над телом, спросил один из них. — Долго плясать будем? — поинтересовался Матвей. — А тебе больше всех надо? — хмыкнул второй. Сразу после этих слов пацаны дружно матюкнулись, чтобы прояснить ситуацию. Матвей еще в годы дворового детства понял, что лучше всего проясняет подобные ситуации не слово, хоть бы и матерное, а прямой удар. А в те два лета, что он гонял машины из Калининграда, жизнь только подтверждала такое его убеждение, притом неоднократно. От удара первый, более хлипкий, пацан отлетел назад, звонко ударившись спиной о контейнер. Второго Матвей бить не стал, просто направил на него пистолет. Пистолет был газовый, но он был уверен, что ни один из пацанов не рискнет это проверять. С первых минут близкого общения понятно было, что это обычные наркоши, занятые добычей легких денег. Деньги, добытые под дулом пистолета, нельзя было считать легкими, поэтому наркоши должны были бы ретироваться со скоростью звука. Проводив их взглядом, Матвей спрятал пистолет и наклонился над лежащим. «Живой!» — без особой радости констатировал он. «Елки, до утра теперь со скорой провожусь, не говоря про ментов». Еще через полминуты он понял, что скорую вызывать, пожалуй, не имеет смысла. От мужика шел такой крепкий водочный дух, что надеяться на милосердие врачей было бы просто глупо. Они наверняка не повезли бы страдальцам в больницу, а оставили бы на попечение случайного спасителя. Матвей перевернул мужика на спину и сразу понял, что пословица про пьяных, которых Бог бережет, вышла из самых глубин народной мудрости. «Страдальческое постанывание вырвавшееся из его разбитых губ, было одновременно здоровым пьяным храпом. «Мужик, просыпайся, домой пора!» Матвей потряс его за плечо. Ответом ему был чуть более громкий стон. Ни малейшего намерения очнуться болезнный при этом не выказал. Ситуация получалась идиотская. С одной стороны, зачем возиться с алкашом, который желает провести ночь у помойки, но, с другой стороны, видно же, что он вполне может, не просыпаясь, перейти в лучший мир сам или с помощью очередных искателей легких денег. Костюм на нем был хоть и грязный от земли и крови, но, очевидно, дорогой. Плюнув, Матвей подхватил мужика под мышки и, не обращая внимания на его стоны, взвалил к себе на плечо и поволок к подъезду. Свалив этот подарочек на диван, он снова вышел на лестницу и позвонил в квартиру напротив, еще с улицы заметил, что, несмотря на поздний час, в ней горит свет. Сосед из этой квартиры, Леша, работал травматологом в госпитале Бурденко. Однажды он попросил Матвея помочь занести в дом большую антикварную кровать. Тогда они и познакомились. «Надо же!» — хмыкнул Леша, обведя взглядом раскинувшегося на Матвеевом диване гостя. «А я как раз статью пишу» про черепно-мозговые травмы на фоне алкогольного опьянения. «Вспомни, говно! Вот и оно!» Оказалось, впрочем, что голова у Матвеева гостя крепкая. «Жить будет!» — ощупав стонущее и храпящее тело, сообщил сосед. «Пару ребер ему сломали, ничего, заживет, как на собаке, а так здоровенький» помочь его на улицу вынести, на лавочке проспится и домой поползет. — Да ладно, что его носить туда-сюда? — махнул рукой Матвей. — Еще наркоши эти вернутся или другие набегут. — Ну да, — кивнул Леша, — у нас тут наркодилер живет, знаешь? Ты смотри, сам поосторожней ходи, а то клиентура у него специфическая. Как ломка накатит, так сперва зарежут, а потом только посмотрят, что там у тебя в карманах. А ментам ясное дело, пофигу. Они только с несанкционированной коррупцией умеют бороться. Проводив соседа, Матвей окинул брезгливым взглядом храпящего на диване мужика. То, что в его чистой квартире Уезжая, Матвей всегда делал уборку, чтобы возвращаться непременно в чистоту. Появилась какая-то неприятная помеха, не могло вызвать у него никаких чувств, кроме брезгливости. Матвей даже сам удивлялся своей неожиданно проявившейся аккуратности. Когда-то мама по пятам за ним ходила, заставляя перевешивать брюки со стула в шкаф и убирать по утрам постель. Тогда он изо всех сил сопротивлялся. Зачем убирать? Все равно же вечером снова стелить. И сердился на мамину спокойную непреклонность. Спорить с ней было бесполезно. А когда стал жить один, то с удивлением обнаружил, что неубранная постель ему мешает, и висящие на спинке стула брюки мешают, и даже грязная посуда, хотя уж ее-то вообще ведь не видно, пока раковина не наполнится доверху. И, конечно, мешал ему пьяный тип, храпящий и стонущий на его диване. Матвей принес в комнату тазик. Может, если этого козла потянет блевать, то он хотя бы сообразит, что делать это надо не на ковер. Перевернул тело на бок, еще захлебнется и ушел в ванную. В долгожданной душистой пении настроение сразу улучшилось. Не хватало еще убиваться из-за какого-то пьяного придурка. В конце концов, кресло-кровать ничем не хуже дивана, и лежать на нем так же удобно, и торшер уютно освещает книгу, которую читаешь перед сном. И в сон ты проваливаешься легко, лишь мельком успевая почувствовать это Легкое счастье молодого сна.